Глава двадцать вторая Подремав всего несколько часиков, я соскочила за две минуты до звонка будильника и принялась одеваться. Затащив одну ногу в штанину, сообразила, что не приготовила носки, полезла в шкаф за новой чистой парой, споткнулась о вторую болтающуюся штанину и уселась на кровать. Надо успокоиться. В моей голове стоял такой гул, будто я нахожусь под высоковольтными проводами мысли спотыкались одна об другую не давая четко соображать а глаза предательски слипаясь широко уставились на будильник секундная стрелочка добежала до двенадцати и он затрезвонил на всю комнату семь часов утра с добрым утром диана пробурчала я и прикрыла рот зевая натянув штаны Я все таки нашла штопанную пару носков и, откинув в сторону блузку, нацепила удобную серую водолазку. Уже не до красоты. Еще раз зевнув, собралась с мыслями. Как-то муторно на душе было. Вроде и не случилось ничего, а состояние такое нехорошее. У меня даже руки заметно тряслись. То ли от недосыпа, то ли от волнения, а может, и от того, и от другого. Только одевшись, я сообразила, что не умылась. Такое было со мной впервые. Освежив лицо холодной водой и аккуратно, чтобы не намочить вещи, почистив зубы, наконец, немного пришла в себя и, кажется, окончательно проснулась. Пойдя на кухню, распахнула холодильник. Ничего, пусто. Хлеба тоже не оказалось. И как назло есть хотелось. Немного подумав, полезла в кухонный шкаф и достала пачку лапши быстрого приготовления. Распаривать ее времени уже не было. Скоро мать придет, а завтраку еще остыть нужно будет. Так что горяченькое мне не светило. Раскрыв пачку, достала лапшу, а упаковку запрятала глубоко в мусорный пакет. Специи убрала в карман, с них еще бульон можно будет сделать. Грызя сухую лапшу, собрала лекции и учебники, которые нужно было сдать в сумку. Проверив, не забыла ли чего, обулась поспешила на выход. Успела. Уже сворачивая за дом, обернулась и увидела мать, заходящую во двор. Она разговаривала с женщиной из соседнего подъезда и явно меня не замечала. Повезло. Доев лапшу, заторопилась на остановку. Конечно, скандал меня все еще ожидает. Но главное – сдать экзамен, и тогда останется всего один. История театра куда легче мне дается. А там на консультации, может, сжалится, профессора автомат поставит. Во всяком случае, я надеялась на это. Была за нашим преподавателем такая странность – приходить накануне экзамена и одаривать некоторых студентов такими подарками – А я была успевающей по этому предмету. А вот после я смогу наконец-то выспаться. До следующей сессии во всяком случае. Добравшись до автобусной остановки, смиренно села на лавочку. Но автобус все не шел. Я начинала нервничать. Народ подходил, ждал, как и я, несколько минут. А потом, поглядывая на часы и телефоны, вызывал такси. А я... Продолжала сидеть. Наконец, смирившись, что автобуса по непонятным мне причинам не будет, перекинула сумку через плечо и побежала через весь город к трассе. Я не знала, который сейчас час, но чувствовала, что опаздываю. Эти четыре километра дались мне потом и болью. Я бежала до коликов в боку, пока не выдохлась. Отдышавшись, минутку рванула вновь. Мимо проезжали машины, на меня косо поглядывали водители, но никто не остановился. Впереди замелькала трасса. Я почти добралась до нее, когда ушел рейсовый проходной автобус. Все, что мне оставалось, это помахать ему вслед. От обиды готова была расплакаться. Я все еще бежала в надежде успеть, но нет. Зато на обочине обнаружился сидящий на байке и беседующий с кем-то по телефону благояр. Он с неприкрытым удивлением наблюдал за моим забегом. Добравшись до остановки и проводив взглядом автобус, я мешком упала на лавочку и прикрыла лицо руками. Опоздала. А следующий, наверное, только через час. Кто-то легонько коснулся моих волос. Эй! «Марафонец мой, тебе в город?» Дернувшись, я молча отодвинулась от благояра чуть в сторону, демонстрируя нежелание с ним разговаривать. Да, вела я себя немного глупо. Но, как и в первую нашу встречу, у меня вдруг язык отнялся и в голове как-то попросторнее стало. Мозг, видимо, ужался. «Я виноват перед тобой, Диана, понимаю». Его голос звучал тихо, но уверенно. «Хотел выловить тебя сегодня, но раз ты сама ко мне прибежала, то, может, сейчас все решим? У меня идея. Ты простишь мне мои вольности, и мы снова станем друзьями. Ну как, идет?» Это предложение показалось мне очень странным. «Мы не друзья и не были ими». Пробурчала хриплым отбега голосом, понимая, что нужно что-то ответить, а то совсем дурочкой выгляжу. Нет, между нами зарождалась дружба. Да я все подпортил. Тяжелая рука снова легла на мою голову. Дыши глубже, должно отпустить. Ну, так как, друзья? Друзей вам и без меня хватает. Вон сколько их ночью было. Сердито пробурчала я, не знаю, куда себя девать. Такое внимание было мне непривычно, особенно со стороны мужчины. «Это приятели из моего клана», — Благояр пригладил мои растрепавшиеся от бега волосы, а затем провел тыльной стороной ладони по моей скуле. Не ожидая такого, я отпрянула. Он словно не заметил этого, а может, просто сделал вид. «Они приехали к вам в гости?» Не понимала, зачем что-то спрашиваю. Вот какое мое дело? Нет, Диана, они тут проездом были. В квартиру все не влезли, так что на улице пошумели. Мы тебе сильно мешали. Он, наконец, отошел от меня на шаг, оставив в покое мои волосы. Нет, не мешали. Передернув плечами, прижала к груди сумку и взглянула на дорогу. Ни намека на автобус. что делать дальше, не представляла. «Ты даже не посмотришь на меня?» Его фраза заставила меня снова нервничать. Невольно я вскинула голову и встретилась с ним взглядом. Он был серьезен и как-то собран. Уперевшись рукой в металлическое крепление остановки, Благояр внимательно разглядывал меня. От этого стало неловко. Заёрысов на месте крепче вцепилась в ручки сумки. Он заметил этот жест и усмехнулся. «Диана, ну не дуйся!» Его голос звучал рычаще. «Мы просто друзья, и все. Так тебе легче будет со мной общаться». Я кивнула, но промолчала. «Ты так торопилась, что у тебя стряслось?» «Опоздала». Пробурчала я себе под нос, не понимая, для чего я ему далась. Может, поспорил он на меня с кем-то. Эта мысль мне не понравилась, но она оказалась здравой и многое бы объяснила. Я словно нашла ответ на свой вопрос. Скажите честно, благояр, у вас на меня пари с кем-то, да? Я не стала мучить себя более догадками, а спросила напрямую так проще. Такого удивления на его лице я еще не видела. Казалось, он дара речи лишился. Простояв столбом пару секунд, мужчина, наконец, моргнул и растер рукой лицо. — Повтори, что ты сейчас спросила? — прорычал он недобро.